Глава 5 «Слушай, Света, я, конечно, тоже читаю романы с приключениями, но даже я бы не подумала, что, попадя в другой мир, то стану главной героиней», — задумчиво сказала я. лимар рыкнул. «А он у меня тоже ценитель литературы только он грызёт листы написанные». «А жаль. Тогда меня спас бы король, отвёл бы к себе в покое». «Ну, ты понимаешь, что это, скорее всего, было бы на одну ночь?» Спрашиваю я. Почему? Я бы ничего такого не хотела бы. Только после свадьбы. В покоях короля. Я тяжело вздохнула. Да, будет тяжело. Но я ее могу только отдаленно понять. Попала в другой мир, вот и ведет себя приближенно к тому, о чем читала. Тут только помочь и остается. Ну за что мне все это? А что теперь? Спросила она, отряхиваясь от пыли. Не знаю. Наверное, у вас какие-нибудь начнутся испытания. Я пожала плечами. Но не успела я и шагу сделать, как на мой макфон пришел звонок. Света с таким удивлением посмотрела на него, что мне стало совсем не по себе. — У вас и такое есть? — спросила она. Я пожала плечами. Говорила же, что наши миры друг от друга почти не отличаются. На линии начальник стражи Бертольд. «Лейра, мне доложили, что в северном крыле объявилось привидение. Мои люди вскоре туда доберутся и устранят». «О, не беспокойтесь, я уже», — сказала я. «Это никакое не привидение. Просто участницы неудачно пошутили над одной из участниц». «Да?» «Но я все равно вынужден буду туда послать людей. Нужно все проверить». «Понимаю. Шлите всех. Всего хорошего». Я отключила макфон. «Вау!» Только и выдавила из себя света. Я вновь посмотрела на свету. Если против нее будут участницы, а я буду рядом бегать, как собачонка, и следить за ней, то ничего хорошего не выйдет. И пока мы стояли в этом пустынном коридоре, мне на ум пришла идея. Я покосилась на бедного лимара Вот он мне больше всего мешал сейчас, но ничего. Я набрала сообщение в макфоне Марии. «Очень срочно метнись в северное крыло и забери моего лимара «Спрячь его где-то. Я вольюсь к участницам. Очень тебя прошу. Буду должна и сделаю всё, что скажешь. Оставлю драконёнка в зале с трофеями. Если он сожрёт что-то, главное, королю не говори». «А мы тут так и будем торчать?» — отвлекла меня Света. «Сейчас идём», — ответила я. лимар резко потянул меня, пока я выбирала получателя. Ткнула на Мари и нажала «Отправить», пока драконёнок тащил меня к повороту. «Я сейчас валюсь в толпу участниц». Я направилась к залу с трофеями. Решила переодеться так, чтобы меня нельзя было узнать. В этом зале нашла платье тёмно-зелёного цвета. Не без помощи лимара и магии убрала несколько юбок. На остатке улёгся драконёнок, внимательно смотревший на то, как света помогала мне переодеваться. «Вот это настоящее приключение будет! Хотя вы могли бы оставить меня одну!» «Так, давай на «ты».» Я аккуратно сложила своё платье. «Придёт Мари, заберёт его». И положила еще выше, чтобы Лемар не достал. Быстро отправила еще одно сообщение, чтобы еще платье и сумку забрала. До конца жизни буду благодарна ей. В новом платье нет карманов, не носить же под мышкой макфон. Насколько я помнила, участницам они запрещены, поэтому пришлось и его оставить в сумке. Ох, надеюсь, что сюда никто не наведается до Марии. И осталась самая главная проблема — номерок. С меткой, ладно, могу свою показать. Она настоящая, но если король меня узнает... Я привыкла ходить с хвостом и всегда с уложенными волосами, а потому я быстро взлохматила прическу. Лицо. Меня же точно узнают. Но я раньше всегда умудрялась так себя загримировать, что никто бы не догадался, что я — это я. Заметила старую шкатулку в хламе. В ней нашлась старая косметика. Я же еще редко красилась, когда работала, а вот в свободное время... «Кстати, а где твой номерок?» — спросила я у Светы. «Мой?» «А, та бумажка?» Она пожала плечами. Я её потеряла. Да и девочки некоторые их повыбрасывали. Н да, цвета в косметичке вырви глазные и очень яркие. Если тут сильно накраситься, то можно будет драконов издалека пугать. Накрасилась, как смогла, под руководством Светы, которая мне немного помогла. «Ну как, я похожа на себя?» «Если честно, то похожа на ту, кто на трассе стоит», — призналась Света. «Но я не могу тебя узнать». «Сильно отличается от той, к которой вы пришли». «Ох, спасибо!» — улыбнулась я и немного стерла боевой раскрас. Посмотрела на свою фотографию. Совсем на себя не похоже. Вот и славно. Я погладила лимара преданно смотревшего на меня. «Веди себя хорошо. Вечером я тебя заберу». лимар посмотрел на меня и повилял хвостом. «Так, ты лежишь тут», — показала я ему на груду платьев. «Место!» Драконёнок тяжело выдохнул. Жаль его так оставлять. Ну да ладно. «Метки показали?» рявкнули на меня и Свету. Мы просидели в зале ещё немного, пока через пару часов не прошло извещение о том, чтобы все собрались внизу. Мол, часть участниц уедет домой, чьи метки спали. «Вот, прошу». Я оголила плечо перед проверяющим. «Проходи». Он недовольно проговорил и начал проверять Свету. Я аж фыркнула. Вот я вчера, между прочим, даже проверяла с помощью магического стирателя. Вдруг метка нарисованная. «А когда вы метку успели нарисовать?» — спросила у меня Света. Мы вошли в огромный зал, полный участниц отбора. Да, их все же стало меньше. «Ах, да меня в крыло не пускали, вот я и сделала», — прошептала я. «Фух, в зале хоть ни одна я выглядела так, будто стою на этой трассе. Остальные тоже разукрасились, ни одной мне краснеть». Дверь в зал открылась. «Его Величество Габриэль ласир Первый», — объявил глашатый. Тяжелым чеканным шагом внутрь зала вошел Габриэль. Мое сердце ёкнуло, а жар прилил к щекам. «Хватит так реагировать на короля! Эта метка и вовсе у меня блеклая. Она должна исчезнуть, и я смогу сбежать в другой мир, подальше от любви, а то сколько можно себя мучить!» «Но хотя бы чуть-чуть, пока я тут побуду с ним. Правда, еще лимара куда-нибудь пристроить придется». С собой мне его никак не взять. Из-за своей трусости я хочу предать того, кто меня искренне любит. Мы не можем жить в том мире. Я не смогу оставаться в этом. Патовая ситуация. А что, если рассказать королю про метку? Милые участницы, голос Габриэля разнесся по залу. Я так рад вас всех приветствовать на отборе невест. Он так всех осмотрел, что мне тут же расхотелось рассказывать о метке. Да и не поверил бы он в ее настоящесть. «Каждый день у некоторых из вас будут пропадать метки. Те, у кого они пропадут, отправятся домой. Но вы не волнуйтесь, у меня ужасный характер, не каждая могла бы его выдержать», — пошутил король. «Я улыбнулась, это точно. Нужно иметь безграничное терпение, чтобы его выдержать». «Какой же он!» — сказала Света, ни капли не стесняясь. «Я уже думаю, что выйти за него замуж не самое ужасное». Но у него действительно может быть ужасный характер, усмехнулась я. Да и замужество не единственное важное в жизни. Вы меня не поймете, скептически отозвалась Света. Опять у нее в голове мысли о своем. Ужасно просто. Но ничего, главное за ней приглядывать, пока не спадет метка. У вас здесь пока много, но ничего, продолжил король. Сейчас мы проведем небольшой отбор. Выстроитесь в ряд. Каждая будет подходить ко мне и показывать свою метку. Затем для тех, кто останется, будет выделено крыло, куда вас отведут слуги. Думаю, так будет честно. Девушки тут же приободрились. Одна за одной они подходили к Габриэлю. Вот не знаю, на что он рассчитывал, но если с первыми он еще о чем-то заговаривал, то вскоре уже просто начал пропускать, а затем и поглядывать на распорядителя, который направлял девушек куда надо. Наша очередь продвигалась неумолимо и неустанно. Света вообще была расслаблена. Я первая. прошептала ей. Ага, кивнула она, не сводя взгляда с уставшего короля. Тот уже махал рукой всем подряд, чтоб шли то туда, то сюда. Сам смотрел в макфон, то и дело, что-то печатая. Ваше Величество, я не меняла голоса. На меня кинули взгляд, а потом опять уткнулись в макфон. Рука короля застыла, будто не зная, в какую сторону махнуть. То ли к красивым, то ли к везучим. Последнее про тех, кто домой попадет. Король Габриэль поднял голову и посмотрел на меня. Я улыбнулась ему. Вроде я ж не сильно накрасилась. Другие ж не узнали. Габриэль прищурился, глядя на меня. Улыбка скользнула по его губам. «Проходит», — сказал он. «А метка?» Тут же шепнул ему распорядитель. «Да, точно», — сказал король. «Я немного устал. С драконами и то проще». «Драконы страшнее», — сказала я. «Ваша правда. Но вы так смотрите, что у меня ощущение, что я с одним из них общаюсь». Я стянула рукав и показала свою бледную поганку на плече, попутно улыбаясь королю. Король Габриэль замер, рассматривая ее. Он же должен понять, что она не настоящая. «Ваше Величество, метка не самая яркая». «Проходит», — повторил Габриэль. «Хорошо, как пожелаете». «Хух, здорово, что он узнал меня. Я прошла туда, куда мне сказали, и осталось дожидаться Свету. Но следующий вошла не она». И потом тоже не она. И следующая девушка тоже оказалась не Светой. Я побледнела. Габриэль не пропустил ее? Ее метка пропала? Но она же не сможет вернуться домой без портала.